Ноябрь. Люксембург. Еще около месяца мы честно пытались все исправить. И именно тогда я поняла, что одной любви недостаточно. Мы так долго полагались только на ее безусловное горение, что забыли о топливе, внимании, умении делиться проблемами, доверии. Я считала, что Рэй должен сам понять, что мне плохо, потому что он мой муж. Рэй считал, что мне должно быть хорошо только потому, что он женился на мне. Мы оба ошибались. Мы по-прежнему любили и хотели друг друга, но из-за моей измены и его насилия что-то важное треснуло между нами и никак не клеилось. Это уже было не исправить. Я навсегда запомнил эти последние дни с ним. Он взял отпуск за свой счет и целые дни проводил со мной. Мы разговаривали, разговаривали столько, сколько никогда раньше. Я объяснила, как потеряла саму себя за последний год, как трудно мне было прижиться в новой среде, как тосковала без родителей и друзей, как маялась от ощущения своей бесполезности, ненужности от того, что оказалась в положении докторской вдовы. Я поняла, как больно его ранило не только измены, но и тем, что не доверяла, прятала свои чувства, свою обособленность и одиночество. Он ведь всегда смотрел на меня и чувствовал надежный тылы и уверенность, и сейчас ощущал себя преданным и потерянным. Рэй винил себя в том, что не заметил, в каком я состоянии, не понял, что мне требуется помощь. Он не говорил, но я знала, что он страдает, что потерял контроль и никогда не позволит себе забыть об этом. Мы ложились в постель вместе, обнимали друг друга, но сексом больше не занимались. Каждый, глядя на партнера, чувствовал боль не только свою, но и ту, что причинил другому. Мы, наверное, смогли бы простить друг друга, но никто из нас не мог простить себя. Не помню, кто из нас предложил взять паузу. Просто в один из вечеров предложение повисло в воздухе, и стало понятно, что вот теперь конец. Я решила уехать. Город давил на меня своей промозглой серостью, и больше всего мне хотелось к маме, Хавьеру, близнецам, Монике, ее малышу и даже к Джейме с его дебильными шутками. В теплое объятия семьи. Но в то же время я четко осознавала, что не могу сейчас сказать никому, что мы с Рэем снова расстались, не готова отвечать на вопросы и давать объяснения, просто не вынесу сочувствия в любящих глазах. И когда я в последний раз шла по городу, Уже зная, что у нас ничего не вышло, глотая слезы под угрюмым небом, я поняла, куда я поеду. Сантьяго написал мне за несколько дней до отъезда. «Давай встретимся, и не думай, что я угощу тебя хотя бы пивом». Я не стала ломаться. Тиаго, даже с учетом обстоятельств, самое веселое, что у меня было за год, и я хотела с ним толком попрощаться. Он заехал за мной ранним утром, и мы отправились в Брюссель. Погода была такая солнечная и погожая, как будто тоже хотела оставить мне напоследок приятные воспоминания. Мы бросили машину в центре и целый день гуляли по городу, бродили по улочкам, не сверяясь с навигатором, сидели в уютных ресторанчиках, фотографировались на фоне старинных зданий и ни разу не заговаривали про тот вечер и про все, что он за собой повлек. И только за ужином... Когда ноги гудели от усталости, а голова была полна прожитым днем, я сказала ему, «Тиагу, я уезжаю». Я не смотрела ему в лицо и поэтому увидела, как сжалась в кулак его рука. Но голос был ровный. «Но совсем?» Я кивнула. «Мы с Рэем...» «Короче, все кончено». «Мариза, мне очень жаль. И прости за цветы. «Я могу что-нибудь для тебя сделать?» «Нет, ты не виноват, и это наше общее решение. И спасибо за цветы. Они... Они пришли в самый нужный момент. Ты был прав, нам с Рэйм давно нужно было поговорить раньше, а сейчас слишком поздно. Для нас обоих». Улыбка у меня вышла кривой. В общем, он продолжает работать, а я... А я не хочу здесь больше жить. Я уже купил билет. «Домой?» «Нет. Мы с Раим поговорили и решили пока не сообщать нашим родным. Подождем более благоприятного момента. А пока сказали, что мне скучающая жена его коллеги предложила составить компанию в длительном путешествии, и я согласилась. В общем, я в пятницу лечу в Таиланд». Тиаго заговорил, и мне показалось, что я слышу в его голосе облегчение. «Но почему именно Таиланд?» «Я, пожала плечами, не знаю». Просто хотелось сбежать от всего мира и в какой-то момент вспомнила, что мне рассказывали про Таиланд. Это место, где каждый может собрать себя заново. Как раз мой случай. Я уже забронировал милую квартирку на самой. Хотела сначала что-то поуединеннее, но потом решила узнать все на месте. В любом случае, времени у меня будет полно. С женой коллеги, смешно тебе. Одна. Буду учить тайский. Мазать волосы кокосовым маслом и танцевать хулу. Рамвонг. Что? Хула — это гавайский танец. В Таиланде танцует рамвонг. Рамвонг то рамвонг, легко согласилась я. Главное, что уже в субботу меня ждут солнце, океан и никаких забот. Я очень хочу отдохнуть.